"Знако Constable!" воскликнул король, отступая назад на несколько шагов. Он был так потрясён, что не смог продолжать. Подавленный неожиданным ударом, он совершенно опессирел и опустился на землю, под ли находившегося за ним дерева. Бледный, дрожащий, расстроенный, он не отрывал от Бянки взоров, доказывавших ей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 и сказал Бианкита взгромом: Что вы наделали, государь? Вы погубили меня и себя благодаря своей доверчивости. Упрёк короля задел Бианкиту, которая считала, что сама обладает достаточно вескими основаниями жаловаться на него. Как государь, ответила она, вы ещё о тевчаете свою измену при дворце? Прикажете ли вы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 как то, что вы супруга вон этапля. — Как, государь! — поскликнула Бианка. — Не примнели вы, объясняли Констанце, брак и верную любовь? — Не примнели? — заверили вельмож королевства в том, что исполняется воле покойного монарха. — И не примнели? — принцесса приняла поздравления от своих новых подданных в качестве королевы и супруги Энрико. Или кто-либо околдовал мои глаза. Ознайте да лучше измень. Ознайте, да что соблазн престола перевесил в вашем сердце любовь к Бянке, и унижаясь до придворных заверений, толчеба вы больше не чувствуете, и быть может, никогда не чувствуете. Скажите прямо, что считаете короны Сицилии для себя более достиженной с констанцей, чем для семьи Леонского. Вы правы, государь.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 Я скорее обвинила бы судьбу, чем вас. И потеряв мою руку, которую я никому никогда бы не отдала, вы, по крайней мере, сохранили помади в сердце. Но теперь поздно оправдываться. Я супруга по нетабле, и чтобы избавить меня от последствий разговора прегосудительного для моей чести, разрешите, ваше величество, чтоб я при всем уважении, коим вам обязана, покинула того, чьи речи мне больше не дозволено слушать. С этими словами она удавилась от Энрико со всей поспешностью, на какую была способна в тогдашнем своем состоянии. «Остановитесь, сударыня!» — воскликнула Энрико. «Не доводите до отчаяния короля, готового скорее презреть трон, которым вы его поплекаете, чем удовлетворить пожелания своих новых покровителей. Эта жертва теперь уже бесполезна, возразила Бьянка. Надо было похитить меня у контабле раньше, чем проявлять столь великодушные порывы. Но теперь, когда я уже не свободна, мне безразлично превратите ли вы Сицилию в пепел и кого наречёте своей супругой. Если я проявила слабость, позволит сердцу увлечься, что по крайней мере у меня хватит твёрдости за душу